И сразу увидели черный проем пещеры. Сюда! тихо произнес горлум. Это вход. О том, что эта пещера называется логовым Шелоп, Он не упомянул. Из пещеры тянуло отвратительным зловонием: Это единственный путь с Горлум. спросил Фродо. Да, да, единственный, поспешно ответил горлум. Теперь мы должны идти здесь, да-да!